Глава 18 В этом месте царил запредельный холод. Толще векового льда давно проморозила и скрыла все под своей поверхностью. Бесконечные шквальные ветры отполировали ее до зеркального блеска. Не было здесь ничего и никого, лишь тьма, расцвеченная золотыми сполохами, завораживающая небо круговерти, да полной ненавистевой бури. Неизвестно, как давно этот осколок попал в круговерть И сколько ему еще ждать, пока ненасытное Наконец расщепит его в своем череве Однако сегодня в этом царстве льда и смерти Появился новый гость В одной из ледяных пещер ткань пространства повело С беззвучным для простых треском Ее разорвала чужая воля Открылась прореха, сверкающая бирюзовыми сполохами Словно сотканная из тьмы фигура сделала шаг вперед. Едва ротем вошел в осколок, как привычная тяжесть круговерти уже знакомо сдавила его суть. Игрок осознал, что испытывает не дискомфорт, а скорее некую ностальгию. Он снова один, вокруг снова опасность, а надеяться можно только на себя. Оточенным сильным воли он скрыл себя пространственным покровом и прощупал окрестности, одновременно с этим оценивая плотность дыхания. Похоже, примерно седьмое кольцо, точно не восьмое. Его окружали сплошные ледяные просторы, переходящие в какую-то скальную поверхность на глубине десятка метров. Не теряя времени, игрок телепортировался из пещеры на поверхность. В него тут же ударил неприятный ветер. Удивившись, Артем прислушался к ощущениям и понял, в чем дело. В воздухе был сконцентрирован ледяной атрибут. Подчиняясь простейшему закону физики, Насыщенная им среда отнимала тепло у игрока, взамен оказывая концептуальное воздействие. «Здесь не стоит задерживаться», — мысленно заключил он, перекидывая, сколько сможет сопротивляться неприятному свойству этого осколка. Энергия ледяного атрибута явно находилась на трансцендентном уровне. Игрок создал плоскость и взлетел в небо, попутно думая над методом защиты. Смещение фазы не помогло. Казалось, мертвый холод заполнил все слои пространства этих мест. Чтобы укрыться от шквалистого ветра, он создал перед собой еще одну плоскость и накрыл себя пространственным щитом. Это помогло частично защититься от враждебной среды. Низко пролетая над ледяной поверхностью, он прислушивался к атрибуту в поисках пространственных трещин или чего-то интересного. К сожалению, из-за густой концентрации чужой энергии, дальность действия навыка здорово снизилась. Через два часа он так и не нашел пространственных аномалий. Зато путем нехитрых вычислений обнаружил направление, откуда отчетливо сильно тянуло ледяной энергии. Видимо, именно там находился источник. Ратем задумался. Извечная любопытство и игрока вступила в схватку с осторожностью. Если даже излучение наносило ему вред, то что же скрывается в эпицентре? Он решил действовать из соображения здравого смысла. «Риск — это плохо, но без него не получите результата». Игрок оставил пространственную метку, на которую можно будет сбежать, после чего направился к аномальному источнику холода. Давление ледяного атрибута сразу начало расти. Чтобы хоть как-то увеличить сопротивление, Артём активировал костюм. Это улучшило его маскировку и в малой степени подняло защитные свойства экипировки. Адеп с сожалению, вспомнил, что его другой костюм — гвардеец пустоты. Здесь подошел бы куда лучше. По мере движения он заметил впереди что-то отличное от бесконечной ледяной пустоши. В первую очередь игрок нашел глазами некое возвышение и синие сполохи, исходящие от него. Разглядеть что-то лучше оказалось проблематично. Из-за насыщенности ледяная концепция переходила в видимый спектр, образуя густой туман. По этой же причине сплоховало и ощущение пространства. Понимая, что скоро он сам превратится в сосульку, игрок пространственным прыжком переместился под землю в ледяные пещеры насквозь пронизывавший осколок. Тут не было ветра, да и общий фон ощущался чуть мягче. Игрок продолжил путь, приближаясь к любопытной аномалии. Круговерть, как ларец, забитый бесчисленным количеством страшных загадок, предложила одну. Главное нос не отморозить. Ориентируясь в ледяной теме пещеры, одним ощущением пространства, наш герой поспешил вперед. Время здесь стоило очень дорого. Вездесущая энергия ледяного атрибута продолжала свое негативное воздействие на тело игрока. Приблизившись достаточно, он подыскал неглубокую пещеру и вырезал пси-атрибутом ход на поверхность, чтобы наконец увидеть, что же скрывает в себе этот осколок. Едва трехметровый слой льда рухнул вниз, как сверху хлынул поток концентрированной энергии. Рытём поежился. В последний раз он ощущал такой холод в прошлой человеческой жизни. Конечности начали неметь а кончики пальцев частично утратили чувствительность, обещая море неприятных ощущений при попадании в тепло. Закрываясь всем, чем только можно, несколькими плоскостями и пространственным щитом, он выглянул наружу. Сквозь густой белый туман он, наконец, получил возможность увидеть детали. Возвышение оказалось большим и толстым столбом из непонятного материала, что на десяток метров возвышалось над поверхностью ледяной равнины. Сквозь густой белый туман Он, наконец, получил возможность увидеть детали. Возвышение оказалось большим и толстым столбом из непонятного материала, что на десяток метров возвышалось над поверхностью ледяной равнины. ждем присмотрелся и очень удивился. Он предполагал, что здесь будет сильный источник ледяного атрибута. И в целом оказался прав, но дьявол, как всегда, крылся в деталях. На высоте пяти метров в центре столба находилось нечто. Это был крупный двух с половиной метров ростом антропоморф, лица которого не получалось разглядеть, но главное крылось совсем в другом. Существо было самым натуральным образом прибито тремя копьями к столбу. Два в плечах и одно в животе. Они насквозь поронзали плоть неизвестного. Все это создавало почти библейскую картину. Артем присмотрелся к копьям. Выглядели те, как прозрачные тонкие стержни, полыхающие внутри синими вспышками. Вид эпический, но свойства этих артефактов просто поражали. Ведь это именно они были тремя источниками ледяной энергии, мощи которых хватало, чтобы превратить осколок в ледяную пустыню, опасную даже для трансцендентных адептов. Вероятно, даже царапина, нанесённая ими, будет смертельна для Артема. Что за хрень здесь произошла? Какой мощи существа сцепились в битве? Однако и копия оружие ужасающей силы, Были не самым невероятным моментом в происходящем. Нет, самое удивительное гигант. Совершенно неясно, как долго он находился здесь в таком состоянии, но вызывал у игрока смутное тревожное чувство. Адепт давно привык доверять своему чутью, а оно говорило, что существо излучает опасность. От всего увиденного в голове множились вопросы. Ратему стало нехорошо, когда он представил себе мощь монстра, способную пережить атаки не менее монструозными копьями и продолжать выживать. Игрок перевел внимание на одну из копий и сконцентрировался. С запозданием появилась табличка интерфейса. Фриан Бахала, Копье, выкованное легендарным кузнецом концепции монкра, без следа пропавшим в ходе печально известной войны безбожника. Оно содержит в себе сильнейший источник ледяного атрибута, И всю ненависть Монкра к божественным сущностям, до близу с которыми было создано. <звук> вот это вундервафли. Ратион спрятался обратно в пещеру, чтобы немного прийти в себя от плотного давления ледяного атрибута. Прислушавшись к себе, он пришел к неприятному выводу: пора убираться отсюда, иначе поражение энергии скоро перейдет в качественный порог и начнет негативно влиять на организм. Если он хочет что-то натворить, то решать это надо немедленно. Артем еще раз подумал о копиях. Индвам прочитал и в у как страстно захотел себе этот артефакт. По словам мистера Оши, божественные сущности, не говоря уже о самих богах, опасные и серьезные противники, которым очень тяжело нанести вред. Если он получит копье, то значительно уменьшит одну из своих уязвимостей. Нет, он определенно не может упускать такой шанс. Время уходило, как вода, сквозь пальцы, поэтому игрок начал действовать немедленно. Пространственным прыжком он переместился прямо к распятому монстру. Сила и плотность ледяного атрибута буквально ошарашили игрока. Глубоко вдохнув, будто ему вылили ледяной воды за шиворот, Артем схватил копье за древко и попытался отправить его в пространственный карман. «Кто бы сомневался!» — врагался игрок, когда ничего не вышло. Оружие каким-то образом взаимодействовало с пробитым существом и совсем не желало отделяться. Пришлось по старинке. Адепт дернул на себя изо всех сил. Чтобы мощь ледяного атрибута сразу не поразила тело, он сконцентрировал в руке свою собственную энергию. Но это помогало лишь отчасти. Как ни странно, копье почти сразу поддалось, хоть и медленно, но выходя из тела жертвы. Однако едва это произошло, ингрок отчетливо ощутил резкий рост неизвестной ауры, излучаемой существом. «Ну да, куда ж без этого!» — с каким-то принятием неизбежного подумал Игрок. Несмотря на изменение обстановки, он не отступился. С запредельным усилием он выдернул копье из тела. Разумеется, подтверждая его догадки, плотность ауры выросла мгновенно. Хуже того, он ощутил пробуждение разума существа. Ротем, с сожалением, посмотрел на два оставшихся копья, понимая, что изъятие еще одного судьба ему уже не простит. Можно, конечно, понадеяться, что существо будет благодарно освобождению но чуждость его сила отталкивала. Это определенно был не адепт системы. А разница в силе вообще казалась невероятной. Интуиция говорила игроку, что оставаться здесь не стоит. С этими мыслями он телепортировался к пространственной метке. Едва он это сделал, как по осколку прошла волна, будто гигантское существо вздохнуло. Артем еще раз попытался убрать копье в пространственный карман, и на этот раз все удалось. Минус одна проблема — Тем временем ситуация менялась стремительно. Вслед за одной волной пришла следующая. Ингрок отчетливо ощутил треск. Именно ощутил, а не услышал, так как стонало пространство, не выдерживая незримого давления неизвестной силы. Оглядевшись, Артем увидел, что по многометровой толще льда побежали быстро растущие трещинки. Со сколком происходило что-то неладное. Ингрок встал на плоскость и рванул в противоположную от эпицентра событий сторону, по пути прислушиваясь к атрибуту. Надо было поскорее найти выход из осколка и свалить из него подальше. Распятый гигант пробуждался, и встречаться с ним никакого желания не было. Игрок увидел, как в небе начинают появляться пространственные трещины. Но вели они в какой-то хаос, и для бегства из осколка не подходили. «Осколок разрушается», — пришел он к очевидному выводу. Артем продолжал полет, нехорадочно подыскивав подходящую по параметрам нестабильность когда его разума коснулось чужое внимание. Кожа покрылась мурашками. Но почему этот ублюдок приходит в себя так быстро? Думая о планах и мотивах существа, игрок машинально повернулся назад, в сторону столба. Он не увидел ничего, но напряжение продолжало расти. Ратем почему-то уверился, что ничего хорошего не получит, если задержится. Экономить энергию не было смысла, а потому он принялся перемещаться пространственными прыжками. Вокруг творилось безумие. Треск льда превратился в грохот. Поверхность осколка разрывала. Целые пласты льда проваливались вниз, образуя гигантские пропасти, в то время как другие поднимались острыми скалами. Корежило не только ледяную пустыню, но и пространство. Прорехи и трещины в нем множились, покрывая небо разноцветными аномалиями. Ратем проверял их, но это были хаотические порталы или вообще нечто, что могло отправить игрока в первобытный хаос. Он продолжил искать подходящий переход, когда внимание монстра коснулось его очень отчетливо. Давление чужого разума было столь сильным, что Артем испытал физическую боль. Он снова ощутил себя простым игроком перед трансцендентным существом. Адепт понял, что к нему стремительно приближается нечто. И правда, на горизонте возникла и быстро увеличивалась полыхающая светом точка. Артем осознал, что бежать не получится, и остановился, ожидая неизбежного. Яркая точка разрослась, и он увидел того самого узника, что был приколот к гигантскому столбу. Два оставшихся копья продолжали торчать из изуродованной плоти, однако ему это совсем не мешало. Неизвестный монстр летел в ореоле белого огня, направляясь к игроку. Молодой человек увидел полыхающие светом глаза. Его разума коснулось совсем недружественное сознание неизвестного, когда игрок исчез в искажении телепортации. «Пошел ты!» Зло проговорил себе под нос парень, вернувшись на еще одну, вовремя оставленную пространственную метку. «Козел!» Враг, это был точно враг, временно потерял игрока. Появилось время на поиски трещины. И Артем использовал его по полной. Осколок превратился в сплошной хаос, и игрок уже заволновался, когда ощущение пространства нашло стабильную трещину, ведущую в другую аномалию. Обрадовавшийся адаптер рванул к цели. Кажется, он еще никогда не телепортировался с такой частотой, как сейчас. Когда недружественное сознание вновь нащупало его, он был уже у цели. Подавив желание когда посмеяться над преследователем, он не стал ждать и сразу прыгнул в трещину. Секунда дезориентации, и он в новом осколке. Кажется, Кургаверти решил поиграться со своим адептом. Замерзший до абсолютного нуля воздух ледяной пустыни, сменился вонючим серным смрадом, разогретым до непригодных для жизни температур например промерзшей мгновенно выступил конденсат. Опасности вокруг не наблюдалось, поэтому аратем первым делом повернулся к порталу и исказил его, чтобы предотвратить погоню. Только убедившись в успешном завершении дела, снял перчатки и принялся растирать пальцы, чувствуя, как жар окружающей среды помогает промерзшему телу возвращать тепло. В конечности рук и ног практически сразу заболели, обретая чувствительность. Судя по ощущениям, он попал на восьмое кольцо а значит, следует проявлять осторожность. Терпя неприятное ощущение, он осмотрелся. Пейзаж чем-то напоминал тот демонический мир, в который он попал из портала в замке. Вокруг творился прямо-таки библейский ад. Среди скалистой местности из черного камня, похожего на оникс, текли реки лавы. Испытывая жгучий интерес к последней находке, Артем достал из пространственного кармана, добытый недавно копье Фариан Бхала. Удивительно, но внешний артефакт изменился. Он потерял прозрачность и свечение. Сейчас это было оружие, сделанное из мутного кристалла белого цвета. Яркое свечение пропало. Более того, чудовищная мощь источника ледяного атрибута сошла на нет. Тем не менее, познавание системы никуда не делось, и свойства в описании не изменились. Да и если прислушаться, то скрытым глубоко в артефакте мощь морозной вьюги и холод космоса прекрасно чувствовались а потому волноваться за поломку с таким трудом добытого предмета игрок не стало. От осмотра артефакта его отвлекли раскаты грома. Вернее, звук очень похожий на них. Артем брал копье обратно и настороженно замер, вглядываясь в горизонт. Вдали на фоне золотого неба, быстро приближаясь, двигалось пламенное нечто, оставляя за собой жирный дымный след. Игрок ругнулся. Видать, сегодня круговерть решила не давать ему спуска. Решив не торопиться с побегом, Он дождался развития событий. Не долетая до него полукилометра, неизвестно приземлился на каменную поверхность осколка. Оранжевое пламя утихло, и артем увидел здоровенного в два этажа ростом демона. Буду сошедший с экрана фэнтези-фильма, он был красным с пламенными крыльями и светящимися глазами. Здоровенные когти излучали опасное алые свечение, а сам монстр был очень силен. «Ну, бля...» «Когда же я успел прогневать, круговерить?» Только и подумал Артём.